Глава 46 Утром перед институтом я выползаю на кухню, чтобы перекусить, и мой взгляд падает на стол. а, -а, -а! Вырывается у меня в ужасе. На столе неприкаянно лежит непочатая коробочка таблеток, про которую я просто взяла и забыла со вчерашнего дня. Я бросаюсь к ней, потрошу и встряхиваю инструкцию, которую при желании накрыться можно, как одеялом. Затем вчитываюсь в нее. Молодец, Катя! «Да, вот бы сейчас забеременеть от съехавшего профессора, с которым ты рассталась вчера. Он так, наверное, обрадуется, да и ты тоже, что может лучше быть незапланированной беременностью в моем возрасте. Так как у меня есть три дня на прием таблетки, я с облегчением запихиваю ее в рот и запиваю водой. Даже если меня вытошнит сегодня, я это проглочу обратно. Здесь не тот случай, когда можно надеяться на благоприятный исход и отдаваться в руки судьбе». «Блин, я сон натру лицо и смотрю за окно. Со вчерашнего вечера профессор мне больше не писал. Мы что, реально расстались? Как-то страшно мне идти в институт». «Вау!» – произносит Аленок, когда мы встречаемся перед парами, недалеко от института. «Классные у тебя все-таки ножки, Кать. А чего сегодня в юбке?» Интересуется Света, убирая сигарету от губ и глядя на меня. Я стеснительно приглаживаю складки к ногам. «Да просто?» – отвечаю я. «Как-то захотелось». «Ходи так почаще!» «Такая лапочка сразу!» Усмехается она. Затем ее взгляд фокусируется на чем то за моей спиной. «О, приветик, парни! Очухались после той тусовки!» Я оглядываюсь. «Блин, к нам подходит та компания, с которой мы развлекались на водохранилище. Только Тёмы там нет». Зато есть Кирилл. Он улыбается Свете и Алене, затем его взгляд останавливается на мне. И улыбка как-то становится немного натянутой. Вот блин, блин, блин. Пока все болтают и обмениваются впечатлениями, я опускаю голову, делая вид, что у меня внезапно попала ресничка в глаз, и ковыряю его. Алена сказала, что он молчал в тот день и ничем не поделился с ними. Что, если он сейчас ляпнет что-нибудь? Страшно. Я не знаю даже, как отмазаться, только глупые идеи приходят. Я совершенно беззащитно буду перед таким ударом в спину. Кать, внезапно толкает меня в плечо Алена, и я опомнилась от мыслей. Ты ведь с нами? Куда? Ты слушаешь вообще, что вокруг тебя происходит? Мы к Славику после пар хотим пойти затусить, а вечерком в бар дружненько. Ну или куда-нибудь еще, ты как? А, ну можно. Принимаю я предложение. Я и оторваться не против, но еще я боюсь сплетен, которые могут начаться, если я не приду. Вроде как, мое присутствие не позволит так просто развязать Кириллу язык. И если что, я смогу начать отмазываться. Даже тупые отмазки лучше, чем молчание и зашедшие слишком далеко сплетни, если меня рядом не будет. Я поднимаю на него взгляд и дергаюсь. Он все еще смотрит на меня. И что это за лицо? Мне профессора с его неповторимыми рожками хватает. Теперь этот туда же. Пялится так, ну, ладушки, подводит эту коленка, хватая меня под руку. Идем на пары. Боже, хмыкает она, понизив голос и опускается к моему уху. На тебя Кирилл, походу, запал. Что делать будешь? У него нет Мерседеса, но он неплохой парень. Да нет, жесть, чего ты дела? Выдыхаю я в панике. Да, он жрет тебя взглядом. Да я знаю, почему. Вопрос теперь только в том, когда у него слетят предохранители, и он решит выложить все на народный суд. Я нервно запихиваю ноготь большого пальца в рот и грызу. У него такое выражение лица, что я уверена, что все свои грязные догадки выложит в подробностях. За что мне этот стресс? Я ни в чем не виновата. Я жила спокойной студенческой жизнью. Училась, пила, ела, ходила домой и гуляла с друзьями. Пока однажды не столкнулась ненормально в коридоре. Всё полетело под откос в этот момент. Две пары я сижу, обгрызая ногти, а затем наступает пара профессора. Я снова иду на нее, как на плаху. И как себя он будет вести? Блять, он ни разу мне не написал за вчера и сегодня. Да и я не решилась. Зато я на каждое уведомление от приложения дергалась. Ты чё, в столовку не идешь? Растерянно спрашивает Света, глядя, как я заворачиваю на другой этаж, вместо того, чтобы спуститься с девочками вниз. «А, ну да», – я притормаживаю. «Да, нет, идите без меня. У меня живот немного болит, я пока места займу». «Ну ладно», – реагирует Света. Я бегом поднимаюсь в аудиторию и залетаю в нее, пока никого там почти нет. Только несколько человек кукуют за столиками, готовясь к паре. Или раскладывая еду, которую принесли из дома. Но профессора нет. Хм, когда он придет? Черт. Долго ты будешь в дверях стоять. Слышу я позади знакомый смертельный тон и вздрагиваю всем телом. Ой. Доброе утро. Я оборачиваюсь и первые несколько секунд смотрю в грудь его рубашки, опасаясь поднимать взгляд. Затем все же поднимаю. Меня тут же примораживает к месту холодом из-за двух ядовитых зеленых глаз, которые свысока смотрят на меня. Ну кто сказал, что светлые глаза делают внешность человека мягче, и только черный цвет пугает? У профессора они напоминают проклятое смертельное болото, садистским удовольствием, топящее в себе всех случайных прохожих. Если с ним не ссориться, то еще как-то пережить можно. Но сегодня мне снова неуютно и жутко. Я вспоминаю, что хотела сделать Илизу в сумку. Я тут принесла. Начинаю я. Мжух. Профессор равнодушно проходит мимо мной и косяком, проигнорировав мою попытку заговорить с ним, и я остаюсь, остолбенев, с рукой в рюкзачке. Э-э, он что, в самом деле согласился расстаться со мной? Наши отношения вернулись к изначальной точке, где он издевался на парах, а я страдала. Ну, я задумчиво смотрю в сторону. В принципе, не самый плохой конец для меня. Стоит ли вернуть ему все игрушки, которые он вчера для меня выиграл и карточку? Ее и возвращать не очень хочу, но придется же. Еще я тратила его деньги. И я закусываю задумчиво губу. Но вот это я точно возвращать отказываюсь. Если начнет об этом говорить, я поинтересуюсь, не хочет ли он мне девственность тогда вернуть. Я разворачиваюсь и иду вслед за профессором. Хорошо, я спрошу у него насчет этого всего позже, потому что для начала я хочу сдать работу. Я принесла работу. Догоняя я его возле рабочего стола, затем выкладываю на него скрепленные листы. Я ее исправила. Как вы и говорили мне. Посмотрите. Профессор опускает взгляд на стол, куда я положила листочки, над которыми старалась вчера весь вечер. Он смотрит на них без теней эмоций какое-то время, и я только вижу, как его взгляд пробегает по напечатанным строчкам. «Интересно». Произносит он внезапно и сдвигает стопку листов, лежащих рядом. Я медленно округляю глаза, глядя на незнакомый мне лист с моим именем, фамилией и незнакомым мне текстом. «А что? В смысле? А это тогда чье? Он что, сделал за меня работу? Боже! Я не понимаю его!» Я, честно говоря, ожидала всего. Его обид, игнора, попыток меня снова замочить, настоящего расставания, в конце концов. Но он сделал за меня работу, хотя, честно говоря, не должен был. Это значит, что мы еще не расстались? Блин, я не знаю, радоваться мне или нет. Я только представила, как буду жить без него и даже привыкла к этому ощущению. Наверное, я ошиблась. Начинаю заикаться я, хватай за лист. «Я забыла все, У меня совсем мозги спеклись». «Да ладно». Равнодушно произносит профессор и вытаскивает свою поддельную работу из пачки, а затем смотрит на нее. «Может, как раз это действительно попало сюда по ошибке?» «Нет», – вылетает у меня. «Мне кажется, что да. Хотя написана она отлично. Я удивился, что ты так можешь». Но раз ты старалась на выходные над новой работой, я хочу проверить ее. Думаю, она будет еще лучше. Да нет! В панике я пытаюсь исправить ситуацию. Это что еще за злые подколы, а? Он мог хотя бы и не издеваться надо мной в институте, где я не могу ему ответить как следует. Это правда моя лучшая работа? То, что у меня в руках внимания вообще не стоит. Он переводит на меня взгляд с легкой насмешливой улыбкой на губах. Почему-то, хоть он и сдал и сделал за меня работу, мне кажется, что сейчас он... Блин, предельно зол. Но я реально готова изо всех сил мириться первой и извиняться за то, что он сделал подобное ради меня». «Да нет, Светкова», – внезапно произносит он. «Твои старания не должны пропасть даром». И на моих глазах отправляет идеально написанную им работу в Шрёдер. Я, прикрыв рот, смотрю, как техника равнодушно жирает ее. Затем профессор забирает у меня из рук листочки. Я проверю. Произносит он, пока я прихожу в себя. И переворачивает титульный лист. Затем вчитывается и внезапно тихо начинает смеяться, пока я ощущаю, как вокруг меня будто темный туман сгущается. Да уж, та работа реально была лучше. Иди, Цветкова. Блять. Я медленно разворачиваюсь с мрачным лицом и иду к нашим местам. Ну все. Но все предельно ясно. Это война. Глава 46, часть 1. Жаль, что это была не вся задница, поджидающая меня в понедельник. Лишь ее краешек. Если бы я про все знала заранее, я бы вообще не выходила из дома. После пар я покупаю кофе в автомате, чувствую себя крайне паршиво. Мы расстались. И я думала, что мне будет легко и классно. Но почему-то нечто меня жрет изнутри. Неужели я сожалею, что разошлась с этим ненормальным? Ах, блин, я не знаю. Но разве оно должно происходить так? Может, правда пойти на примирение первой? Я просто не знаю, какие слова написать. Начать с наезда? Я предложила расстаться в сердцах? А ты какого черта согласился? Значит, думал уже об этом? Блин. Отстойно звучит. «Значит, лучше самобичевание? Прости, я была дурой. Давай помиримся, я больше не буду». «Но я-то не дура. Это он нагрубил, а потом нагнул, когда я пыталась его поцеловать. Всякий выйдет из себя. Он даже не извинился. Или сделанная работа. Это и есть его извинения, а я дура не поняла? Ну почему он не произнес их ртом? Вместо этого уничтожил свои труды. Блин, я не хочу извиняться первой». «Кать?» У тебя все норм. Хлопает меня Лиза по плечу, пока я страдаю возле кофейного автомата. Ты заболела? Выглядишь плохо, будто бы тебе сейчас вытошнит. Я заплакать хочу, а не вытошнить. Нет, просто погода, наверное. Поворачиваюсь я к ней. На виски давят. То живот, то голова. Ты с нами и с компашкой пацанов тусоваться пойдешь или как? Да, пойду, конечно. вздыхаю я. Хочу выяснить все, но не знаю, во сколько профессор заканчивает. Может, лучше проветрить голову, а потом подняться к нему домой и поболтать? Да, так и сделаю. Тогда потопали. Они уже нас ждут. Когда мы с Аленой, Лизой и Светой спускаемся после пар по ступенькам института, краем глаза я замечаю, как что-то черноволосое подскакивает ко мне, а затем хватает за руку и тянет за собой. Я в шоке поворачиваюсь. Сестра профессора? Она ж уехала что она вообще тут делает эй тут же реагирует алена она успевает схватить девушку за плечо и остановить ее хотя я тоже торможу не давай себя увести ты кто такая и что творишь у тебя проблема сестра профессора волчонком смотрит на нее она выглядит сегодня не такой вызывающей красивой как обычно потому что ее бледное лицо без капли косметики и на ней простой топ джинсами и накинутый сверху свободно расстегнутой кофтой Мне нужно поговорить с ней, на серьезную тему. Пусти, пожалуйста. Да? Тянут чуть ли не дружно Лиза и Света. На какую же просвети нас? Кать, кто это? Девушка переводит на меня взгляд. Мне при них начать озвучивать все. Блин, я поджимаю губы. Я ведь могу прекрасно угадать, что за тема её волнует. И хоть я не горю желанием куда-то теперь идти с ней, но и не особо хочу, чтобы девочки узнали о профессоре и наших с ним встречах. Идите без меня, говорю я им. Я ее знаю. Поговорю и приду к вам. Точно? Да, все в порядке. Точно, приточно? Не успокаивается Лиза, а затем смотрит на девушку. Если ты ее хоть пальцем тронешь, мы тебя найдем и закопаем. Я не собираюсь ничего с ней делать. Успокойся. Мне действительно нужно поговорить, отвечает ей сестра профессора, и только после этого мои подруги ее отпускают. Кать! «Мы тебе звонить будем», – говорят они мне, и постепенно, настороженно и оглядываясь, удаляются. Я провожаю их взглядами, и когда они отходят на достаточно приличное расстояние, смотрю на девушку снова. «Что ты от меня хочешь?» «Пойдем». Она снова тянет меня за руку в сторону парковки. «Лучше ко мне в машину». «У меня приподнимаются брови». «Еще раз?» «Нет, спасибо. Давай здесь». «Еще раз?» Она округляет глаза. «А ты не понимаешь, кто в прошлый раз заставил меня это сделать?» «Нет, мой братик сейчас ни при чем. Я просто поражаюсь». Она трёт растерянное лицо, затем смотрит на меня. «Ладно, понимаю. Послушай, тебе дать денег на билет и съем жилья? Помочь уехать? Он тебе угрожает? Не переживай. Даже если уедешь в другой город, ему будет лень за тобой гоняться». «Ты про что?» – растерянно спрашиваю я. «Я про Влада», – выдыхает она. «Мне родители рассказали про встречу. Передо мной можешь не притворяться. Так чем он тебе угрожает, чтобы ты осталась с ним? Отчислением? Знаешь, это будет не самое страшное. Но вообще идем в институт канат. Я тебя провожу. Бери академ и поехали со мной. Через год его точно не будет в этом институте. А если сейчас пойдешь со мной в полицию и расскажешь все, как было, и заодно про то, как он работает под чужими документами...» то его не будет еще здесь раньше. Я помогу тебе. Буду ходить с тобой за руку, если ты боишься». Я со всей силой выдираю руку из ее захвата. «Прости, но я в этом не участвую. Тебе не кажется, что не нужно лезть со своей помощью к человеку, который тебя об этом не просил?» Интересуюсь я. «Тем более, уж кому-кому, но тебе я точно не доверяю». «Кать, ты больная?» восклицает она. «Я вижу, как студенты начинают оборачиваться на нас». «Блин, вот коза!» Я раздраженно поджимаю губы. «Ты встречаешься с человеком, который хотел тебя убить! Тебе точно нужна помощь!» «Мне кажется, что мы уже не встречаемся. Но этой сумасшедшей знать об этом и не нужно. Какого фига она лезет не в свое дело? Мне еще третьего лишнего, сующего нос в наши и так непростые с профессором отношения не хватало. «Ты можешь потише орать?» Интересуюсь я. «Разве ты в этом не участвовала?» Я признаю свою вину. Она прикрывает глаза, нахмурившись. Да, могу пойти в полицию и признаться. Я не буду убегать. Он надавил на меня. Он прекрасно знает, на что можно давить, чтобы человек шел и делал то, что ему нужно. Блять, то, что ты шарахаешься от меня, но встречаешься с ним, тебя никак не беспокоит? Да он умеет выставлять людей ебанутыми, а сам оставаться белым и пушистым. Круто. Но тебя правда никак это не смущает, Кать? «Подумай». Она прёт на меня с уверенностью бульдозера. И я немного теряюсь. Что ей сказать? Мне хочется ответить ей что-то более умное. Но я всего лишь выдаю. Тем не менее, это по-прежнему остается не твоей заботой и не твоим делом. Я сама разберусь, хорошо? Она отнимает руку от лица, который терла лоб и смотрела на меня так, будто на пациента психбольницы, С глубокой жалостью и отчаянием. «Боже!» вырывается у нее. «Какой трэш!» «Это все? Я пошла. «Нет!» Обрывает она меня. «Если ты не способна это сделать, я подниму сейчас до канат и откроем глаза на то, какого человека они держат в институте. Хоть скандал закачу, чтобы привлечь внимание. Понимаешь, они и полиция потом будут опрашивать и тебя. Узнает весь институт, и про тебя будут ходить сплетни. Я не хочу доставлять тебе проблемы, но лучше так, чем ты останешься с ним». Вот сучка. Я, закатив глаза, поворачиваюсь к ней и, сложив руки на груди, мрачно смотрю на нее. Где, прости, была твоя забота, когда ты лично связывала меня в лесу, а потом трусливо убежала, оставив меня с таким человеком? Я поступила мерзко. Даже не буду объяснять причины. Просто признаю это. Но почему ты ненавидишь меня и оправдываешь его в этой ситуации? Я его не оправдываю. Сдергиваю я брови. Речь исключительно о тебе. Почему ты внезапно курчишь из себя спасителя, натворив дел? Просто потому, что я могу тебе помочь. У меня закатываются глаза. Я тебя не просила о помощи. Если она мне понадобится, я скорее обращусь к вашим родителям. К ним у меня больше доверия сложилось как-то. Или к своим. И почему ты этого еще не сделала? Да блин, потому что помощь мне не нужна. Просто скажи, что он тебе наговорил. Она нахмурилась. Как оправдывался, что наплел? Про свои трудное детство? И ты пожалела его? Ты ведь отдаешь себе отчет, что он ненормальный. Он похитил тебя, приставил нож, связал. И дальше я уж не знаю, что происходило. Но ты с ним после этого встречаешься, и даже приходишь к нашим родителям, и даже отказываешься от моей помощи. Я думала, он тебя шантажирует, а ты с ним по своей воле. Чтобы оправдать тот поступок, нужно ведь наплести что-то особое, да? Я слушаю ее, чувствуя, как мои брови поднимаются все выше и выше. Блин, почему каждый из их семьи уверен, что профессор присел мне на уши? Меня это уже не на шутку беспокоит. Может, рассказать им про его попытки пополамничества, про то, как он обзывал меня собакой, и привязывал к стулу, как привел в чувство пощечиной, про балкон. Может, со мной просто что-то не так, раз все офигевают, а? Она внезапно прерывается, повернув голову, и тихо шипит сквозь зубы. Блять, отлично просто. Надо было сразу идти ко мне в машину». Я тоже поворачиваю голову, почувствовав, что кто-то позади нас, и вижу профессора. «Ой, так у него сейчас заканчиваются пары?» Я бы могла и подождать. Он подходит прямиком к сестре, и та, попятившись, едва не упирается в машину, когда профессор наклоняется к ней и, глядя ей явно напуганное лицо, тихо интересуется. Просто назови мне хотя бы одну причину не сломать тебе шею прямо тут. Сможешь. Глава 46 часть вторая. Ублюдок ёбнутый! Вылетает у девушки, а мои глаза округляются широко-широко. Я бы не смогла такое сказать ему. Ну и отношения между братом и сестрой. После этого тебя точно посадят! «Правда? Что будешь делать, если нет?» С усмешкой произносит он. На оскорбление, вырвавшееся из рта сестры, он даже бровью не ведет, Просто продолжает смотреть на нее так, что любой другой бы взял ноги в руки и побежал далеко-далеко. «Жаль, что нельзя будет тебя воскресить и посмотреть на твое лицо, когда ты узнаешь, что меня не посадили. Ну да, наверное, только это меня останавливает». Его сестра сквозь зубы выдыхает. «Отвали! Я пришла не к тебе, и не лезь не в свое дело, а к ней!» Она переводит взгляд на меня. «Ну и как тебе его поведение? Не напрягает? Ты слышишь, что он говорит сейчас, не стесняясь тебя? Он давно хочет меня убить!» «Да я... я сразу не нахожу, что ответить. Я вообще не знаю, что тут делаю. Может, они без меня разберутся?» Но профессор, к счастью, перебивает меня, тихо рассмеявшись. «Тебе двадцать пять стукнуло недавно!» долго живешь для человека которого мечтает убить просто говорит он научись наконец понимать шутки ну и да это моё дело потому что ты разговариваешь с моей девушкой чего на ужин ты не пришла вчера в смысле девушкой я зависаю на этом моменте мы не расстались что ли а почему он себя тогда так вел почему я не пришла на ужин боже Девушка внезапно начинает истерически смеяться, от чего я вздрагиваю и смотрю на нее. «Это выглядит так странно, что мне хочется позвонить в скорую помощь». Затем я осторожно перевожу взгляд на профессора, который смотрит на свою сестру, чуть приподняв брови. Похоже, это тоже кажется ему странным. Отсмеявшись, его сестра криво ухмыляется, затем поднимает руку и тычет его в сторону пальцем. «Он меня сейчас пытается довести, раз не удалось напугать». Девушка поворачивается ко мне. «Смотри на это лицо. Сейчас он будет делать так, что я буду все больше и больше выходить из себя. И ты посчитаешь меня неадекватной. Он прекрасно знает, что натворил. И почему я уехала. И почему сейчас так психую. Но в отличие от меня у него нет эмоций. И он может притворяться спокойным. Со стороны это выглядит так, будто я истеричка. Не так ли? Он со школы не меняется. Знаешь, что он там творил?» Она резко опускает руку, а я хмурюсь. Больше всего я хочу закруглиться с этим разговором, но, похоже, она не даст это сделать. Когда мы учились в школе, он устроил мне травлю. Абсолютно так же выставляю больной идиоткой перед другими детьми. Он превратил мою жизнь в ад. Я даже не знаю, за что он мстил мне. За то, что он оказался не единственным ребенком в семье. В конце концов, я реально начала думать, что я долбанутая истеричка и ненормальная. Я не могла больше ходить в школу, потому что меня там ненавидели и прогуливала ее едва не дошла до суицида я даже не смогла закончить одиннадцать классов и ушла из девятого не смогла поступить в институт и пошла в колледж только там освободившись от него я нашла друзей и поняла что со мной все в порядке удивительно не так ли она смотрит на него, но все равно ты сломал мне жизнь с деньгами и такими родителями за спиной младшая дочка идет в пту здорово да я с беспокойством смотрю на профессора А он едва приподнимает бровь. Может, дело все-таки в твоем уме? интересуется он. Сваливать все на окружающих, несомненно, легче. Насколько я помню, кто-то в своем колледже тоже не особо горел желанием учиться, а только отрывался, пробовал наркотики и бухал, и едва получил диплом. Вот ты ублюдок, вырывается у сестры. Потому что я вырвалась из кошмара и компенсировала это. «Я была у психиатра!» Пфф. Она громко фыркает, прикрыв лицо рукой. «Ладно. Удачно ты вернул это и проигнорировал остальное. Я опять выгляжу ебанутой перед Катей». «Хорошо. Предположим, я плохая». Она убирает руку и мрачно смотрит на него. А он спокойно взирает на нее С бесконечным равнодушием. С высока. Словно перед ним прыгает маленькая, заливающаяся лаем собачка которая даже боится подскочить поближе и укусить. А он прекрасно это понимает. «Что насчет моего детства? Объяснишь, Катя, почему ты меня убить пытался? Чем же тебе помешала маленькая сестра? И какие у тебя в этот раз будут оправдания? Я была маленьким ребенком мудак! Как же я тебя боялась!» На эту реплику, нагубав профессора всего на мгновение, тенью мелькает усмешка. Его сестра переводит взгляд на меня. И я замечаю, как у нее на глазах появляются слезы. В детстве и в колледже я ни разу никого не обидела. И что в итоге? Он, кто совершил преступление даже в школе, и попадал в полицию, сидит в кресле директора, весит себя успешной, и все его грехи будто позабыты. А я? Я неудавшийся проект родителей, безмозглая неудачница без будущего. Я же говорила тебе, Катя, он настоящий психопат. Мама многое сделала, чтобы его исправить, но он просто приспособился к жизни. Не знаю, каким ты его видишь. Настоящий он предельно жестокий монстр. Страшнее него человека я не встречала никогда. Я уверена, что однажды он переступит эту грань, за которую он притворяется нормальным и убьет кого-нибудь. Надеюсь, что это будешь не ты. Когда ты собираешься заканчивать? Интересуется профессор, перебив ее и посмотрев на часы. Словно его сестра не охапкой грязного белья из прошлого передо мной трясет, а реально немного заболталась. «Предупреди Екатерину, что ей придется стоять еще час-другой, если собираешься ей как следует поплакаться». Она прикрывает глаза. «Да с меня хватит, пожалуй. Бесполезно кого-то убеждать рядом с тобой. Кать, у тебя есть последний шанс пойти сейчас за ручку со мной и жить потом нормальной жизнью. Можешь верить, можешь нет». Я понимаю, что мы незнакомы, и я для тебя выгляжу сейчас хуже, чем он. Но если согласишься, я найду для тебя доказательства. Найдем моих бывших одноклассников. Думаю, они выросли и осознали, что происходило тогда. Сходим к нашему семейному психотерапевту, с которым он работал в детстве. Он подтвердит, что с этим человеком что-то явно не так. Просто учти, после того, что я тебе при нем рассказала, мой брат не будет относиться к тебе, как прежде». Он не любит людей, которые знают его истинное лицо. Она, выжидающий, смотрит на меня некоторое время, а я на нее, но не двигаюсь с места. «Боже!» — произносит она, протяжно вздохнув. «Твой выбор. Ломай себе жизнь. Ты еще вспомнишь об этом моменте и будешь бесконечно жалеть. Если сможешь. Я сделала все, что могла. Меня больше не будет мучить совесть. А знаешь что?» Она неожиданно вскидывает голову на своего брата. «Я и впрямь скажу в деканат. Я не оставлю тебя в покое. Достал ты меня. Моя очередь разрушит тебе жизнь». Она резко разворачивается и уходит по направлению к институту. А я прикладываю руку к колбу, глядя ей вслед. «Совсем, что ли? Боже, что она делает?» «Ух...» Вырывается у меня, когда она подбежала ко мне. Я даже не предполагала, что разговор дойдет до такого. Это как? Подтянуть волосок, зацепившийся на сливе, и вытащить из канализации километровый клок ужаса. Я поворачиваюсь к профессору. А потом мои ноги застывают и не могу сдвинуться. Дело в том, как он смотрит вслед своей сестре. По-моему, ей конец. Судя по взгляду, он уже мысленно ее вскрывает тупым ножом. Я не знаю, что на самом деле у них в семье творилось. Но кое в чем я ей верю. Ее брат и так иногда до трясущихся коленок напрягающий человек. Но сейчас, по-моему, он забылся и перестал контролировать выражение своих глаз. Такое чувство, будто он случайно спал морок, скрывающий его, и я реально увидела настоящего монстра. Он казался немного более обычным, когда расправлялся с конкурентами в лесу. Хотя я тогда чуть в штаны не наложила. «Хм...» Вырывается у него, и на губах внезапно появляется усмешка. «Ладно». С этим пора заканчивать. Затем он опускает тот же взгляд на меня, и я чувствую, как мои глаза становятся круглыми. Это же он не про меня? Не про меня же? И что значит заканчивать? Глава 46 часть третья. Ее ведь надо остановить. Говорю я, ему растерянно, потому что молчание между нами затягивается. И это совсем неуютно. Да и как-то охота снизить градус напряжения в этом месте. Сейчас, похоже, он зашкаливает. Она ведь наговорит черти что. Я сбегаю. Я разворачиваюсь, чтобы броситься за странной сестричкой профессора, но только делаю это, как внезапно мой хвост натягивается. Голова откидывается назад, и я, пошатнувшись, врезаюсь в тело профессора позади меня. Ай, блин! Цветкова, остановись. Этот монстр держит меня за хвост, поймав в последний момент, прежде чем я успела бы убежать. Мне хочется зарычать на него и спросить, почему он не думал о другом способе остановить меня. Но его низкий и ровный голос, словно гипнотизирующий, действует на меня. Смелость в заднице внезапно заиграла. Кто тут до этого слова вставить не мог? А теперь что? «Чего?» – форкнула я. «Просто я давала ей высказаться. Пусти!» «Если ты в словесной перепалке всасываешь то, что ты собираешься сделать сейчас, Интересуется профессор. Драться? Тогда помедленнее иди. Хочу успеть посмотреть на это. Очень смешно. Драться с этой ненормальной я точно не собираюсь. Просто хочу остановить и нормально поговорить. Я уже видел ваш разговор. Не впечатлило. Просто... Я морщусь, почувствовав боль, потому что он, похоже, накручивает мой хвост на кулак. Какого? Волосы отпусти уже, а? Мне вольно вообще-то. Он разжимает руку, и мои волосы проскальзывают с тихим шорохом между его пальцев. Я отстраняюсь от него и поправляю резинку на голове. Черт. Складывается иногда ощущение, что он вообще не шарит, как обращаться с людьми. Он уже в третий раз, кажется, таскает меня за волосы. Когда заставлял писать курсовую и дергал за хвост. Когда я едва не уснула лицом в кафе. И теперь это. Надо ему будет рассказать, что есть другие части тела, более пригодные для того, чтобы привлечь внимание человека, Или остановить его? — Ладно, иди, Цветкова. Пока отпускаю. — За сестрой твоей? Я поворачиваюсь к нему. Он тем временем стряхивает с руки пару моих выпавших волос. А я поджимаю губы, глядя на эту замечательную картину. — Естественно, нет. Тебя подруги ждут. — Откуда ты? — Хочу спросить я его, но... Он косится в сторону, и я поворачиваю голову. А затем примерзаю к асфальту. Алена и Света. Стоят в метрах в тридцати от нас, взявшись под ручку и со странным выражением на лице смотрит на меня. И с каких пор? Я же сказала, что приду, как закончу. Блин, блин, блин. Что насчет твоей сестры? Даже несмотря на эту паршивую ситуацию, я не могу сдвинуться с места. Она сейчас пойдет в деканат и поднимет там кипиш. Ты не собираешься ничего делать с этим? Это серьезно. Это ведь и меня касается. Она ляпнет про... Я понижаю голос еще сильнее. Про наши отношения. Мои друзья подождут. Я сказал тебе, иди. Тебя это не касается. Ты вчера рассталась со мной. Он больше не смотрит на меня. А на институт, в который забежала эта ненормальная женщина. У меня мелькает мысль, что он прикидывает сейчас варианты решить ситуацию, свидетелем которых я бы вообще никак не хотела бы стать. Тем не менее, я хотела обсудить еще вчерашнее... Мрачно предпринимаю я еще одну попытку остаться после его «ты рассталась со мной». Но профессор внезапно переводит на меня такой взгляд, что остальные встают поперек горла. «Блин, вот это выражение глаз – неплохой кляп, но может его на мне не использовать?» Я хотела извиниться. Он меняет выражение глаз на такое, от которого может сдохнуть все живое в округе. И я, цыкнув и закатив глаза, разворачиваюсь, а затем ухожу к Алене и Свете. «Да в задницу иди, профессор. Я сделала все, что могла. Зачем тогда было называть меня своей девушкой в разговоре с сестрой?» «Хорошо. Значит, мы расстались. Ну и ладно. Все равно его уволят из института, раз он не хочет пойти остановить свою сестричку. А может, и посадят за чужие документы. Я не буду его ждать из тюрьмы. Обойдется. Если меня будет опрашивать полиция, скажу, что мы не встречались. А он преследовал меня. За это ему еще накинут срок. Наверное. Блин, я прикладываю руку к губам, внезапно что-то вспомнив. А я ведь знаю про его... способы расправы с конкурентами. Он про... он про это не забыл? Его это не беспокоит? Я ведь ценный свидетель. Я оборачиваюсь растерянно на профессора, но его уже там нет. Как-то мне не по себе стало. Ох, блин, я еще и карточку не вернула. Я же сказала, что приду, как закончу. Произношу я, когда подхожу к подругам. Но внезапная цепкая ручка Алёнки с длинными ногтями сгребает меня за локоть и рывком тащит к ней. Цветковая Екатерина!» С вытрещенными глазами шипит она. «Я в ужасе смотрю на неё». «Боже, это что за рожа?» «Это что у тебя там с профессором было, а?» «Чего было? Ничего не было. Мы говорили про мою работу». «Ты давай не корчи себя непонимающе! Здесь чисто случайно оказалась не одна свидетельница романтической сцены между вами. Иначе бы я точно подумала, что у меня от жары в аудитории кукуха улетела. — Какой романтической сцены? — начинаю заикаться я. — Где он тебя за хвост держит, а ты такая миленькая стоишь, прижавшись спинкой к нему? — Цветкова! Колись! Это что? Зазывает мне на ухо Алена, вызываю у меня стадо мурашек как привидение из ужасов, ей-богу. «Я знаю, что ты сделала прошлым летом. Цветкова!» «Охренеть! Пока мы боимся дышать рядом с этим ледяным чудовищем, наша Катя приспокойно с ним болтает после пар в его объятиях. Цветкова!» «Что за фигню ты говоришь?» В панике выкручиваюсь я из ее захвата и отскакиваю в сторону. «Блин, профессор, ты не мог бы не хватать меня перед институтом?» Мне теперь из-за тебя приходится переживать очередные минуты, нервотрепки и искать оправдание. Я просто оступилась и упала на него. Я перевожу взгляд на свету, надеясь найти поддержку хотя бы в ней. Но она с таким же ошалевшим лицом, с вытаращенными глазами стоит и тянет сигарету. И молчит. Да блин! Оступилась она. Алена тут же появляется у меня над плечом. И я хочу закатить глаза. Может, ты еще раз так оступишься?» И совершенно случайно за всех нас снимешь с него одежду, а потом сфоткаешь нам и трахнешь? Ох, Цветкова, кажется, ты единственная из всего института добралась до босса в этой игре. Расскажи секреты прохождения? Да блин, отстаньте! Шикую я в панике. Давайте уже пойдем. Не отстану. Ноготок Алены тычет прицельно в мою сторону. И я приподнимаю бровь. Эта сцена у меня навечно отпечаталась в памяти. Я еще подумаю, что тебе предъявить. Не отмажешься. Она делает уже два пальца буков ив и показывает то себе в глаза, то на меня. Иди, иди вперед. Я слежу за тобой теперь. Очень пристально. Сумасшедшая. Прекрати уже. Вырывается у меня со вздохом, и я, развернувшись, топаю к выходу с территории института.